Глава 52. Элли. Они слышат щелчок входной двери, а потом снова шаги Сары на лестнице. Элли вздыхает с облегчением, потому что она боялась дышать всё это время. «Где ты была, Элли?» — мягко спрашивает Мэри, одновременно вытирая волосы Элли полотенцем. Мэри помогла Элли переодеться в мягкую и тёплую пижаму, а сверху надела на неё халат. Они сидят на кровати Мэри. Элли качает головой. «Я не знаю. Я не знаю, сколько времени находилась на улице и как я там оказалась. Похоже, что я ходила во сне или что-то в этом роде. А как ты узнала, что меня нет?» «Я тебе вон это принесла». Мэри кивает на кружку горячего шоколада на прикроватной тумбочке. «Шоколад давно остыл». «Но тебя не оказалось в твоей комнате». Я поискала в доме, затем оделась и вышла в сад позади дома. Там тебя тоже не оказалось. Я снова вернулась в дом, но тут над крыльцом чёрного хода загорелось аварийное освещение. Я снова вышла на улицу, и оказалось, что ты сидишь под деревом. Я так испугалась. Почему ты испугалась? Я подумала, что ты как-то пострадала. Я подумала, что с тобой... Она запинается и не заканчивает предложение. «Когда я до тебя добралась, то увидела, что глаза у тебя открыты, но выглядела ты так, словно находилась не здесь, не в этом мире. Ты выглядела так, словно пребывала в каком-то совсем другом месте». «Я думаю, что так и было», — отвечает Элли, но не знает сама, что имеет в виду. Она испугана. Её испугали крики, которые её и разбудили. Теперь она знает... что эти крики звучали у нее в голове. Ей страшно от того, что она куда-то ходила, и от того, что она не может вспомнить, как вставала с кровати. И еще она боится того, что могла натворить.